и слышал от и до всю вашу занимательную беседу. Все. Хохансье, черный бог предпочитает пить кровь, но я уговорил Сонгу предать вас обоих огню. На мой вкус это зрелище гораздо забавнее, хотя, боюсь, нам придется отказаться от обычного в таких случаях пира, ибо когда у вас под ногами разведут огонь, сам дьявол не убережет наших, ваших тел, обуглитесь». «Как голодни. Сонга возвысил голос, отдавая приказ. Несколько его соплеменников принесли дрова и сложили их возле ног Нлонги и Кейна. Тем временем колдуну вернулось в сознание, и он что-то прокричал на своем языке. Толпа, скрытая темнотой вновь недовольно заворчала. Сонга прорычал что-то в ответ. Кейн взирал на происходящее почти отрешенно. Где-то в глубине его души пробуждались смутные воспоминания. Нет, не его собственные, но те, что дремали в крови человечества, передаваясь от поколения к поколению. Память, подернутой мглой минувших эпох. «А ведь я уже был здесь», — думал Скейну, «Я все это уже видел когда-то. Мертвенный отцвет огня, разгоняющий угрюмую ночь, плотный круг лиц, больше похожих на звериные морды, оскаленные в кровожадном предвкушении, и Бог. Там, чуть подаль, окутанный тенью, черный Бог. Все тот же черный Бог, думающий о мраке своей ужасная дума Я уже слышал эти песнопения, этот остеренелый хор молящихся, там, во глубине веков, на заре мира. Я слышал беседу рокочущих барабанов, я видел жрецов, распевающих заклинания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 «Могучий колдун!» — глобнил Нлонга. «Сейчас твоя, смотри хорошенько! Моя совершал, совершай великую вуду, Сонга!» Вопль шамана был таков, что его услышали даже сквозь безостановочный гул барабанов. Сонга расслышал обращенно к нему слова и расплылся в усмешке. А грохот Тамтамов перешел в негромкое зловещее бормотание. Так что Кейн вполне отчетливо расслышал голос Лилу. Лонга говорит, что сейчас он совершит волшебство, о котором и упоминать-то вслух нельзя. Не то помрешь, никогда раньше оно не свершалось прилюдно. Это что-то из области неназываемой магии. Смотри же внимательнее, месье Галахат. Кажется, мы подобавимся еще лучше, чем я ожидал. И волк издевательски засмеялся. Подошли кену дикарь нагнулся и поджег хворосту его ног. Крохотные речки пламени побежали по сухим веткам. Еще один чернокожий собрался, было подпалить дрова возле лонги, но вдруг замешкался. Колдун беспомощно повис на веревках, уронил голову на на грудь. Казалось, он умирал. Лилу подался вперед, выругавшись. «Клянусь пятками дьявола! Никак этот поганец задумал лишить нас развлечения!»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 медленно и словно бы незрячи, потом сел и, наконец, тело убитого выпрямилось и встало, пошатываясь. Зрелище было кошмарное. Не дать нельзя жуткий новорожденных, прорвавскую лупу небыть я,